глава 11 В течение следующей недели каззуки больше не трогали, А вот на меня покушались дважды. Точнее служба охраны предотвратила два покушения. Лично я в этом никак не участвовал. Вообще частота попыток убить меня наталкивает на мысль, что участников всего действа больше одного. Все-таки организовать подобное не так просто и слишком чистить, ставить себя в опасное положение. Торопливость ведет к ошибке, что, в свою очередь, ведет к войне. С другой стороны, получается слишком много желающих избавить Японию от патриарха. Если учитывать иностранные государства, то все нормально, но иностранцы физически не могли отреагировать так быстро, то есть тем как минимум, должны помогать местные. В последний раз нападавшие все же допустили ошибку. Не вдавался в подробности, какую именно, но Мидзуно Мунтаро, глава разведки рода, Сообщил, что они смогли взять след от последнего покушения, и вел он опять же на Хоккайдо. Мне тревожно, Синдзи, как-то раз поделилась со мной Атарашики. На тебя охотятся, на козуки охотятся. Я не хочу вновь остаться одна. Я не знал, что и на это ответить. Атарашики от ждет явно не банальности, вроде «все будет хорошо». Да и заявление, что меня хрен убьешь, ее тоже не успокоит. Я вообще не знал, что ее успокоит. Но старой женщина искала поддержки, и я должен был ее обеспечить. Потерпи. Я занимаюсь этой проблемой, — улыбнулся я. Полностью ее решить не удастся, но риск к минимуму я сведу. И я действительно занимался этой проблемой. В идеале я должен стать настолько незаменимым, чтобы хотя бы в Японии на меня не охотились. Но это в идеале, я не представлял, как это сделать. Все, на что хватило моих мозгов, — это демонстративная готовность к войне, как первый шаг. Вторым шагом я сгоняю на Хоккайдо, а третьим шагом будет обнародование своей настоящей силы. Думаю, желающих попытаться убить того, кто сильнее мастера, пусть и слабее виртуоза поубавится. Ну а четвертый шаг будет зависеть от итогов поездки на Хоккайдо. Также не стоит забывать, что организаторов покушения ищут не только мои люди. Помощи никто не предлагает, знает, что аматеру от нее откажутся, поэтому заинтересованные лица просто ищут, сами по себе. А так как сделать никто ничего не сможет, даже если найдут злодеев, скорее всего, просто сообщат нам. Или попытаются эту информацию нам продать. В общем, первым делом я начал подыскивать необходимый для предполагаемой войны МД – Благо, с недавнего времени у Аматеру есть разрешение использовать шагающую технику в черте города. Нужно было что-то маленькое, но кусачее. А еще доступное. К настоящему времени передо мной встал выбор между млю он же «Малютка», легким МД Российской империи, АХ-30, вспышка французского военпрома, мексиканским Хоробадо, он же пт2 и эфиопским легким МД Мериджиди, он же Алькар-33. Сверхлегких МД вообще в мире маловато, уж достойных решений и того меньше. Озвученные варианты лучшие из того немногого, что я нашел, но даже у них есть минусы. У русских и мексиканцев шагоходы все же тяжеловаты и неповоротливы. У мексиканцев к тому же присутствуют сложности с доставкой расходников и комплектующих, плюс не самое лучшее программное обеспечение. Зато мощная для этого класса броня. У эфиопов шагоход в целом идеален для моих целей, но с очень хрупкой начинкой. Мерить необходимо техобслуживание чуть ли не после каждого использования. Французский АХ-30 имеет всего два типа вооружения, и ничего с этим не поделаешь – зато его можно облегчить и сделать более маневренным, не понижая живучесть. И, конечно, в копилку плюсиков АХ-30 идет то, что достать его проще всего, как и комплектующие к нему. Размышлять на эту тему вечно нельзя, так что пора делать выбор. Нажав на кнопку селектора, произнес. «Лен, свяжись с братьями кадзухиса пусть заедут ко мне вечером». «Сделаю, господин», — ответила моя секретарша. Пусть у АХ-30 невеликий выбор вооружения, зато Кадзухиса точно умеют работать с этим МД. Да и того, что есть, по идее, должно хватить. Трехствольная 20 миллиметровая пушка и плазма. Этого хватит и на простую пехоту, и на броневики, и на бахира юзеров. Старший Кадзухиса прибыл в 8 часов вечера, после чего одна из близняшек Каджо отвела его ко мне в кабинет. «Кадзухиса-сан, прошу, присаживайтесь», — указал я на свободное кресло в центре помещения. Собственно, на соседнем кресле сидел я. «Благодарю, господин», — поклонился Хидояки. Дождавшись, когда он сядет, начал разговор. «Хочу поручить вам с братом одно дело, но прежде надо кое-что уточнить. Сколько АХ-30 вы можете модифицировать за месяц?» «Прошу прощения, господин». «Какая именно модификация вас интересует?» — спросил он. «Снижение веса и увеличение маневренности», — уточнил я. «Довольно простая модификация», — произнес он задумчиво. «Если не будет перебоев с комплектующими, то 3 МД в месяц». «Маловато», — пробормотал я. «Могу я узнать, сколько вам нужно машин?» — спросил он. «Около 20 как можно быстрее», — ответил я. К сожалению, будет ли война с кем-нибудь, и если будет, то когда, я не знал. Несколько расточительно с моей стороны покупать машины заранее, не зная, пригодятся ли они. Но с легкими МД попроще, они довольно дешевы, даже если их модифицировать. Да и в целом, с учетом разрешения использовать шагоходы в городе, пригодятся. Но, увы, похоже, придется использовать свои ресурсы, а боков как ни крути — Ничета братьям Кадзухиса. Нет, помогать-то они будут, без них я вообще с модернизацией не стал бы заморачиваться. Но хотелось, чтобы они занялись этим проектом сами. — Мы могли бы... — начал Кадзухиса задумчиво. — Да, пожалуй. — Господин, насколько важна секретность? — Вообще не важна, — произнес я заинтересованно. — В таком случае мы можем арендовать ремонтный цех. 2 — вновь задумался он. — Да. Два цеха. — Подтянем знакомых, я возьму на себя то, что мы арендуем, плюс монтару на нашем цехе. Вместе с нашими ресурсами 20 МД мы сделаем месяца за два, — заявил он, выйдя из задумчивости. — Может, за два с половиной. — Именно вы? — спросил я. — Да, — ответил он твердо. — Больше 20 машин уже не потянем. За такой срок. но 20 будут модифицированы братьями кадзухиса выдержав паузу произнес в таком случае готовьтесь Мне нужно время чтобы приобрести технику но это надолго не затянется у вас месяц на подготовку сделаем господин поклонился он не вставая с кресла 956 произнесла моя одноклассница отмеряющая секундомером за сколько я пробежал 100 метров «Сколько?» — удивился стоящий рядом мужчина. После чего подошел поближе и глянул на секундомер. «Вот», — приподняла его девушка. «Впечатляет», — покачал учитель головой. «Ну да, такое только бахира юзеры и могут выдать, причем достаточно опытные. Могут и быстрее, но это уже не про школьников». «Благодарю, сенсей», — произнес я. «Скажи, а матеру-кун?» спросил он. «Ты использовал силы патриарха?» Растой вопрос, который не задевает никаких табу, но вот ответ на него... Не думаю, что посторонним необходимо знать, что у ведьмаков силы работают по-другому, и у нас в принципе нет разделения на «использовал, не использовал». Тут уж скорее напрягался или нет. «Я не сильно выкладывался, если вы об этом», — ответил я. «Что-то я совсем запутался», — нахмурился учитель. «Ах, ну да, все-таки лопухнулся. Получается, я, не особо напрягаясь, пробежал на мировой рекорд в моем прошлом мире». «Считайте, что использовал», — уточнил я. «В конце концов, простые люди с такой скоростью не бегают». «Логично», — произнес он коротко, после чего обратился уже к ученице. «Ставь галочку». «Это типа, что ученик использовал бахир». В спортивных анкетах, а именно в одну из таких мои результаты и записываются, всегда есть места для пометок подобного рода. «Хорошо, сенсей», — произнесла ученица и черкнула в планшете. «Я же отправился в сторону отдыхающего райдона». «Слушай», — заговорил он, как только я подошел. «А у тебя вообще выходные бывают?» «Это ты к чему?» — присел я на землю рядом с ним. «Да вот подумал». Ты же все наши дни рождения пропустил. Ну и когда отдыхаешь-то? Но я же извинился, — протянул я. Правда, в основном перед Райдоном. На день рождения Анеку я не успевал вернуться из Малайзии. Официально. Но Анеку то ли чуяла что это не так, то ли на всякий случай, но некоторое время дулось. На дню хуррея я не пошел, потому что там огромный прием намечался, на который я идти не хотел. А день рождения Ами я пропустил, уже ссылаясь на своё патриаршество. И тоже из-за приёма. Будь у меня работы поменьше... В общем, не хотел я лишний раз с толпой аристократов общаться. «Ты в последнее время всё больше о Тарашеке-сан напоминаешь», — усмехнулся рай «Она тоже, как говорят, не в восторге от приёмов». «Ну...» — хотел я отшутиться, но быстро придумать что-то умное не смог. «Похоже на то...» Кто как пробежал, подошел сзади Тойо Томми. Вместе с ним был и Мамио. У их класса тоже сейчас физра, так что парни решили нас навестить. «Девять и пять», — произнес Райдон. 956 ответил я. «Да вы монстры», — покачал головой Кен и сел рядом. Я еле-еле отметку в 10 секунд преодолел. А я еле за 11 секунд выскочил, сел со стороны Райдона Мамио. Правда, без Бахира. «А смысл им не пользоваться?» — спросил Рэй. «Да как-то замялся Мамио. Хотел себя проверить». «Я его тоже не понял», — вставил Кен. «Кстати, Син, ты так и продолжишь кататься по городу?» «В смысле не понял я?» «Обычно патриархов запирают на родовых землях, ну или в каком-нибудь укреплённом месте, а тебе на это, похоже, плевать». «В общем-то, так и есть», — подтвердил я. «А что?» «Да вот думаю». Если я приглашу тебя на свой день рождения, ты придёшь? «Да — Да-да, — произнёс иронично рай Я вот тоже хочу услышать ответ на этот вопрос. — Ну, как бы... Не хотелось бы, — ответил я осторожно. — Точнее, я всегда за, но твои ведь наверняка какой-нибудь приём в честь праздника организуют. А мне сейчас на людях появляться не с руки. — А что так? — приподнял бровь Кен. — Ну... Ты когда-нибудь несколько часов подряд разговаривал со старейшинами и главами родов, некоторые из которых главы кланов. А если им от тебя нужно что-то, чего ты дать пока не готов? — Хм, а это довод, — произнёс Тойо Томми. — Признаю, причина достойная, — вздохнул напоказ Рэй. — Постоянно отказывать тому, кому отказать сложно, — это та ещё задача. Похоже, отмазался. Но можно же между своими отметить, — встрял Мамио. А ведь и правда, — посмотрел на него Кен, — не обязательно приходить на прием. Можно и на следующий день собраться, — покивал Райдон, — друзей пригласить. Почему бы и нет, — согласился я. И я действительно был бы рад сходить на обычную вечеринку. Да и на прием тоже, просто считаю что приемы обязаны приносить выгоду. Мне, естественно. А вот и отлично хлопнул ладонями Кен, после чего потёр ими. День рождения у меня 15 мая, значит, 16-17 можно собраться. Я всё устрою. Мы санеку идиоты, поморщился Рей, после чего глянул на меня и усмехнулся. Зато память у нас хорошая. В следующий раз не отвертишься. Рей покачал я головой. Я не против отметить с друзьями их дни рождения. Не делай из меня социопата какого-то. С Кояма я прекрасно отмечал праздник таким образом. — А нам почему не предложил? — спросил Райдон. — Меш, не могу помнить всего, — поморщился я. — Признаю, не сообразил. — Да я ж не всерьез, Син! — толкнул он меня плечом. — Не напрягайся так. — Ну, пропустил ты нашу днюху. Не беда. — Я правда рад, что ты не обижаешься, — улыбнулся я, кивнув ему. Так и есть, усмехнулся он. Но память у меня все же хорошая. Аматеру-сама, поклонился встречающий меня мужчина. Минасан, кивнул я в ответ. Рад вас снова видеть. Прошу прощения, что так и не навестил вас после вашего возвращения домой. Слишком много дел навалилось. Не стоит извиняться, Аматеру-сама ответил он. Я все понимаю. Встречал он меня у шлагбаума на въезде в его клуб. «По уму мне надо было пригласить его к себе, но из таких вот мелочей, как личные приезды, формируется отношение к тебе, так что я решил скататься в клуб Уэно лично. Правда, из-за безопасности никто никого не предупреждал, и о моем визите Мина Каная узнал в самый последний момент. Причем я сначала хотел посетить его дом, но, как выяснилось, почти все свободное время после возвращения он проводил в своем клубе». «Как ваши дела, Мина-сан?» — спросил я, направившись в сторону главного офиса клуба. «Подозреваю, у вас после командировки тоже дело накопилось?» «Все хорошо, сама ответил он. «Работа и правда накопилась, но в основном бумажная. К счастью, заместитель прекрасно справлялся и без меня». «Семья?» «Слава богам, там тоже все хорошо», — произнес он. «Ну, а в целом как?» — продолжал я расспросы. «Возможно, вам нужна какая-то помощь, например, реклама?» Мне несложно воспользоваться своим именем. — Не смею напрягать вас такой мелочью. Прошедшая война в Малайзии и так послужила отличной рекламой, — ответил он. — Ну и хорошо, — улыбнулся я. — После Малайзии у меня остались лишние МД, думаю, вам не повредит несколько единиц английской техники. Естественно, безвозмездно. Что-то пойдет для тренировки, что-то сможете продать. — С благодарностью приму ваш подарок, — поклонился он на ходу. И да, как ни странно, шагающая техника тоже порой бывает лишней. Может, и не как корабли, но деньги на содержание она тянет. А продавать за полцены дважды, а то и трижды восстановленные МД, жалко. Уж лучше подарить и получить в ответ благодарность. «Ну а что там с пилотами?» — продолжал я спрашивать. «Я помню ваш доклад, но всегда есть какие-то мелочи, о которых становится известно лишь со временем. Мелочи — это если повезет». «Насколько мне известно, все и сейчас хорошо», — ответил он задумчиво. «Разве что действительно мелочи». «Например?» — заинтересовался я. «Например, пятерым пилотам предложили вернуться на службу в армию, но те отказались. Предлагали разные службы, и если у двоих все хорошо, их отказ восприняли нормально, то троим пригрозили проблемами». «Вот и повод еще немного приподнять свою популярность в народе». Не думаю, что помощь этим троим сулит проблемы с теми службами уже мне. «Попозже напишите мне имена пилотов. Посмотрю, что можно сделать», — произнес я. «Как скажете, Аматэрусама», — ответил он. «Если и есть такая штука, как благодарность в голосе, то я определенно ее сейчас услышал». Поддерживать с ним разговор было довольно трудно. Мина не лез с расспросами, да и сам старался лишнего не говорить. Не потому, что что-то скрывал, просто ему было сложно разговаривать о погоде с человеком моего положения. Он вел себя как служака, раскрывающий рот только по делу. Так мы с ним и дошли до его кабинета, благо идти было относительно недалеко. — Пусть я и приехал к вам по делу, минасан Я все равно рад, что и у вас, и у ваших людей все в порядке, — произнес я, усевшись в кресло, единственное в кабинете. Судя по тому, что даже за его рабочим столом сейчас стоял стул, кресло было его. Похоже, мой приезд действительно был для него неожиданностью. — Благодарю за добрые слова, Аматэ Русама, — поклонился он, сидя напротив меня. — Не стоит, — махнул я рукой. — Все-таки вы сильно помогли мне в свое время. К сожалению... К сожалению, мне вновь нужна ваша помощь. — Сделаю все, что смогу, Аматэ Русама, — вновь поклонился он. «Мне опять нужны пилоты», — продолжил я. «На этот раз не будет никаких схем найма. Пилоты нужны именно мне». Но и серьезность возможного конфликта сильно возрастет. Да, в Малайзии была не прогулка, но там мы всегда могли отступить. Теперь же, если начнется война, повторюсь, если начнется, то отступать будет некуда. Во всяком случае, отступать я не намерен». «Я...» — замолчал он. Причем такое впечатление, что замолчал не из-за того, что сказать было нечего, а наоборот, слов было слишком много. «Если вы позволите вручить вам свою жизнь», — заговорил он, — «я отдам ее всю». Интересно, он понимает, с кем говорит? Точнее, осознает, что просится в слуги. Просто, насколько я сумел его узнать, миная, он сам по себе такой вот. То есть он, может, и не в слуги просятся, а просто готов служить. Пусть и временно, но с полной самоотдачей. Тем не менее, опыт и чуйка подсказывают мне, что и род только выиграет от такого слуги. Другой аристократ на моем месте не стал бы брать его себе. Как сказал однажды Райдон, о своих бы позаботиться. Но другие аристократы и слуг выбирают, скажем так, по другим критериям. Взгляд на это дело у них другой. Ближе всего определение... точечно-возвышенно-утилитарный. Необычность конкретного человека плюс выгода. Деяние самого человека и выгода от всего, что он имеет. Сейчас аристократы в массе своей и так в слугах не нуждаются, поэтому могут позволить себе выбирать, опираясь на какие-то эфемерные качества. Не суперсолдата, а суперпоэта. Не супертехника, а супермыслителя. А уж если этот поэт или мыслитель еще и мегакорпорацией владеет, то вообще здорово. Наверное, потому меня и приняли в этом обществе достаточно просто. Не из-за того, что я основал свою успешную корпорацию, а потому что сделал это, будучи, по сути, ребенком. Не просто деяние, а нечто необычное и выгодное. Понятно, что после полного ритуала принятия в род меня бы так или иначе считали аматеру, но отношение могло быть и хуже. «Свою жизнь ты можешь отдать лишь роду», — произнес я после небольшой паузы. «До этого она принадлежит только твоей семье». «Готов ли ты повторить свои слова?» Ответил он не сразу, но, судя по выражению его лица, скорее от неожиданности, а не потому, что обдумывал мои слова. «Готов», — дал он четкий ответ. Включив свой внутренний детектор лжи, я продолжил. — Рот не приемлет компромиссов. Не только твоя жизнь, твоя гордость, твоя честь будут принадлежать ему. Готов ли ты к этому? — Готов. — Рот готов взять ответственность не только за тебя, но и за твою семью. — Готов ли ты доверить нам самое дорогое, что у тебя есть? — Готов, — ответил он без промедления. — Что ж, — сделал я паузу и включил голос. «Я принимаю твой дар. Я забираю все, что принадлежит тебе. Твою кровь, твою жизнь, твои гордость и честь. Отныне ты часть рода. Десять тысяч лет истории теперь и твои. Клянешься ли ты не посрамить то, что было, и то, что будет?» «Клянусь», — упал он на колени. «Да будет так». Принятие мины в слуги было спонтанным решением, и вряд ли оно мне помогло в дальнейшем обсуждении найма пилотов. Мина меня и так бы поддержал. Тем не менее он пообещал лично отобрать 20 пилотов, таких, что не подведут в предполагаемой войне, которая, как я надеюсь, все же не состоится. Плюс к этим пилотам у меня есть еще свои собственные, которых надо принять в слуги. 13 человек, доказавших свою верность и доживших до этого момента. В общем-то, принять слуги надо не только их, люди продолжают пребывать из Малайзии, а я продолжаю принимать их в рот, в то время как уже принятые отправляются обратно. На родовых землях бывшей Малайзии необходим контингент войск, но из-за того, что мне нужно принять слуги столько народу, идет постоянная ротация. Со временем график командировок устаканится, а пока у нас с войсками та чехарда». Командиром войск, располагающихся на родовых землях, я назначил Добрыкина. Он и так там командовал, вот пусть и продолжает. Беркутова же, наоборот, вернул в Японию. Возможно, мы и сможем избежать войнушки дома, но если нет, мастер городской партизанщины мне здесь пригодится. Боков теперь глава всей технической службы рода. Раньше у Аматеру ничего подобного не было, так что никого подвигать не пришлось. Точнее, у нас есть братья Кадзухиса, но они скорее владельцы своей фирмочки и на целую службу никак не тянут. Подчинять их Бокову я тоже не намерен, с их талантом данный ход будет расточительством. Пусть делают, что хотят и как хотят. Пообщался с Акеми. Плотно пообщался. На показ наши отношения я не выставлял, но и как-то скрываться был не намерен. Не в последнюю очередь из-за участившихся предложений выйти за того или иного аристократа. Брать женщину в клан или вассала никто не горел желанием. А вот втюхать ей жениха, точнее сделать ее второй-третьей женой, пытались довольно активно. Умом я понимаю, что поступаю немного нечестно, ведь сам я жениться на ней не собираюсь, но и отдавать кому-то другому... Я против, короче. Сама же Зано заведет себя, как и прежде. Пытается выпросить ребенка, шутит и нарушает закон. Однако и замуж за аристократа тоже не спешит». Сходил в театр с Норико, учитывая, что со мной была невеста, охрана лютовала, как моя, так и девушки. Нам-то с ней пофигу, а вот окружающие, которые тоже были аристократами, ворчали. Казуки по-прежнему никто не трогал, а вот на меня устроили покушение с привлечением учителя со специализацией дальнего боя. Убить не убил, но очередную машину я потерял. Да и самого учителя так и не поймали, слишком уж далеко он сидел. И что-то мне подсказывает, что теперь по мою душу будут пускать в основном именно стрелков. В итоге мне даже император позвонил. В целом разговор был ни о чем, и единственное, что он хотел узнать, как долго я еще собираюсь колесить по городу. И не пора ли уже запереться в особняке, желательно в Токусиме. Естественно, вопрос не был задан в лоб, все культурно и завуалировано. В той же манере ответил, что сидеть дома не собираюсь. говорит что скоро поеду на Хоккайдо, не стал, а то еще какую дурость от неожиданности сделает. «Он что?» — удержал брови на месте император. «Забронировал воздушный коридор до Хоккайдо», — повторил секретарь, перечисляя основные события дня. «Даже не знаю, злиться или восхищаться его наглостью», — покачал головой император. «Дай мне...» покосился он на телефон. «Впрочем, неважно. Продолжай». В южной части Хоккайдо есть полуостров Осима, а в южной части Осимы есть еще один полуостров, поменьше — Комеда. В свою очередь в южной части Комеды расположилась бывшая столица Хоккайдо — Хакодате. Небольшой городок по местным меркам, всего лишь жалкие 300 тысяч человек — Но именно это место является главным оплотом клана Мацумае. Наверное, единственный город в Японии, полностью принадлежащий клану. Неофициально, правда, но все же. Даже Токусима, при всем уважении его жителей к роду Аматеру, все же прежде всего японский город. А здесь местные жители даже японцами себя в полной мере не считают. Они, видите ли, потомки Айнов, которых подлые японцы коварно захватили. При этом тот факт, что Айнов не захватили, а тупо вырезали, ими в расчет не принимается. К слову, именно предки этих людей и приложили руку к вырезанию Айнов. Ну да это все лирика. Единственное, что не дает расслабиться Мацумае в их городе, это восьмая войсковая часть «Взор императора». Тоже, кстати, интересная история. Хакудаты, кроме всего прочего, известен еще и тем, что это единственный в Японии, а может и в мире, город, администрация которого полностью состоит из простолюдинов. Очередной хитрый ход хитрого мэйдзи. В свое время данный факт провоцировал Мацумая на различные действия типа подкупа, запугивания, перетягивания администрации на свою сторону, что в итоге привело к резне в Хакудаты. Об этом историческом эпизоде даже в учебниках истории пишут. Тогда весь город схватился за вилы и практически вырезал городских чиновников. Доказать причастность клана Мацумаи так и не смогли, зато прямо на окраине города поставили войсковую часть, что и по сей день нервирует местных аристократов. Правда, в случае конфликта вояки вряд ли выживут, но оттянуть на себя значительные силы смогут. С другой стороны, в случае глобального конфликта не выживут уже кланы Хоккайдо, все же имперские силы — это не одна часть, так что Мацумае приходится скрепить зубами, но терпеть. А еще кланы Хоккайдо славут самыми опытными по части боевых действий. Это сжирает немалые финансы, но они постоянно отправляют свои силы сражаться в различные части мира. Идиоты. Нет, серьезно, раз уж вы все равно шлете своих людей воевать в другие страны, то за столько времени давно уже могли бы заработать прощение императора. Благо, точек интересу у Японии по всему миру полно. Но нет, мы сами по себе и действуем только в своих интересах. Им еще повезло, что их финансово не давят. Во-первых, опасно, не дай боги, клана обвинят императора в нарушении договора. Во-вторых, полностью задавить все равно не получится. Те же мацумая работают не только в Японии, но и по всему миру. Ну и в-третьих, налоги. Кланы Хоккайдо исправно платят немаленькие налоги, и раз уж трогать их опасно и бессмысленно, то ну их нафиг. Чем больше зарабатывают, тем больше в казну идет налогов. В общем, у Хоккайдо и императорского рода вооруженный нейтралитет, но, как по мне, Хоккайдо в проигрышном положении. Давит-то потихоньку именно их. Без понятия, на что рассчитывают те же мацумаи, но гордость для них, похоже, важнее. На Хоккайдо я прилетел официально, не скрываясь. Правда, сначала в Саппоро, столицу острова. В Хоккодате тоже есть международный аэропорт, что неплохо для такого маленького городка, находящегося под прессингом императорского рода. Но я решил дать Мацумае время на подготовку покушения. Если они, конечно, решат его провести. Для будущих переговоров это было бы мне в плюс. Однако это должны понимать и сами Мацумае. Если бы не верили, что покушение будет удачным. Плюс гадить у себя дома — не самый лучший план. Так что вряд ли что-то произойдет. Но мало ли. Из Саппора, где присутствие Аматеру достаточно многочисленно из-за окружающих город горячих источников, отправился на машине в Хакодате. Еще одним поводом таки напасть на меня было отсутствие охраны. Со мной ехал только лесник в качестве водителя. А остальных я оставил в Саппоро, что было непросто, так как мне сначала пришлось выдержать бой с Атарашикой, а потом еще и с охраной, которая мягко, но нудно и приставуче пыталась остаться со мной. Только вот если все пойдет плохо, терять столько людей я не хотел. Сам-то я точно смогу сбежать, вот они вряд ли. Мелькнула у меня мысль и Сайджуна не брать, но для него было проще умереть, чем пережить еще одного босса. Боюсь, он своим ходом отправился бы за мной. И ведь понимает, что помочь не сможет, но все равно. Верный пес, одним словом. Поместье Мацумаи находится на склоне горы Хакудаты, и, приехав в город, я сразу направился туда. Терять время в гостинице я был не намерен. Вообще, родовой замок Мацумаи находился вне города, но к настоящему моменту он был несколько раз сожжен, восстановлен и вновь сожжен. в последний раз во время реставрации Мэйдзи, правда, силами Токугава, а не императорскими. Потом те самые силы были не то чтобы разбиты, но с Хоккайдо выгнаны. Затем последовала победа Мэйдзи, проблемы с этим связанные, резня в Хакудате, опять проблемы. Короче, замок восстановили гораздо позже, но к тому моменту резиденция клана переехала в Хакудате, на склон одноименной горы. Само поместье было полностью окружено каменной стеной и выполнено в традиционном стиле. Когда машина подъехала к главным воротам, они открылись, но заезжать мы не стали, по плану Сейджун должен дожидаться меня прямо здесь, чтобы в случае чего был хоть какой-то шанс уехать. Выйдя из машины, я направился в сторону охраны, которая должна была проконтролировать въезд машины. Мужики явно удивились. Но начальник поста быстро среагировал и выделил мне человека, который и проводил до переднего двора поместья, где меня уже ждали слуги, которые, в свою очередь, проводили в кабинет главы клана. Мацумае Нозоми, шестидесятилетний старик, сидел за своим рабочим столом и явно изображал работу. Еще поддержал меня перед дверью для пущей достоверности, но так наглеть он, слава богу, не стал. Оторвавшись от бумаг и сверкнув овальными очками, молча указал на свободное кресло недалеко от стола. Выглядел он, кстати, стильно. В том плане, что старик пытался добавить своей внешности не важности, а скорее стиля и красоты. Седая борода, очки, седые же волосы, спускающиеся в передней части до верхней челюсти. Нормально так. Одет был в белую рубашку, которая удачно подчёркивала рельефность тренированного тела. Мацумаи-сан, — кивнул я ему, прежде чем сесть. Аматэру-кун, — кивнул он в ответ, — ты смог меня удивить. Учитывая, что недавние покушения списывают именно на нас, надо обладать запредельной смелостью или дуростью, чтобы приехать сюда. Или умом, или самоуверенностью покивал я. Посмотрим, что это было. Окончание нашего разговора все расставит на свои места. — И всё же, о чем именно ты хотел бы поговорить со мной? Да еще и лично, — спросил он, откинувшись на спинку кресла и приподняв подбородок. — Да все о тех же покушениях, — пожал я плечами. Я знаю, что вы к ним причастны, и нам об этом явно стоит поговорить. — То ли смелость, — произнес он медленно, — то ли дурость, то ли расчет. Я не собираюсь оправдываться, но если ты хочешь спросить об этом, то мы к такому делу не причастны. Я еще при входе в кабинет включил свой внутренний детектор лжи, так что могу с уверенностью сказать, что он врет. Я пришел сюда не спрашивать, Мацума и Сан. Я знаю, что вы причастны, — произнес я спокойно. Но и оправдания от вас не жду. Сам бы на вашем месте поступил так же. Возможно, не так скрыто, но убить попытался бы. — Другое дело, что на ваше место я попадать не собираюсь. Хотя жизнь — штука сложная, всякое бывает. Так что да, я здесь не за этим. — Убеждать в своей правоте я тоже не собираюсь, — произнес он, даже бровью не поведя. — Так зачем же ты приехал сюда? — Договориться. — Вы прекращаете попытки меня убить, а я не объявляю вам войну, — ответил я. — Ротаматеру? Войну нам? усмехнулся он. Очень страшно. Вот и я так думаю, не обратил я внимания на его иронию. Так или иначе война принесет лишь проблемы, а у нас еще война с американским кланом. Вас же и вовсе уничтожат. Подождут, пока мы понесем потери, желательно большие, после чего добьют вас. Может, совсем Хоккайдо воевать и не станут, но вас вырежут. Хотя стоп, есть же еще император. «Тогда, пожалуй, могут и остальные кланы вашего острова попытаться вырезать». «Чушь!» — улыбнулся он покровительственно. «Ты, Аматэру Кун, похоже, не понимаешь, как работает институт кланов. Стоит только кому-нибудь из нас заметить руку императора в войне против кланов, и тот мгновенно станет изгоем. И не только в войне». Неважно, насколько он обижен и какие мнимые прегрешения он нам вменяет, кланы не потерпят вмешательство главы государства в их дела. После этого и имперская аристократия мгновенно повернется против него. Да что уж там, они передерутся за то, кому быть новым сёгуном. А если у императора будет повод, — улыбнулся уже я. Как, по-вашему, смогут аматеру организовать таковой? Мой род имеет существенный вес. — Если бы это было просто, — нахмурился он, — вы бы давно это сделали. — Раньше это было бы нечестно по отношению к вам, — пожал я плечами. Аматеру не пошли бы на такое. Но во время войны это уже тактический ход. После моих слов старик поджал губы, и на мгновение мне показалось, что он сейчас какое-нибудь ругательство выплюнет. — Так вот, значит, какова честь и совесть нации, — процедил он. «Вы сами нас вынуждаете на это», — поднял я руки. «К тому же все в пределах правил и традиций, которые говорят, что на войне нет правил». «От твоего рода ничего не останется», — взял себя в руки Мацумая. «Воевать действительно придется совсем Хоккайдо. Да и ты сейчас сам нас предупредил о последствиях. Так что мы будем осторожны». «Так и я о том же». качнул я головой в бок «Эта война не нужна никому, но у нас при этом просто не остается иных возможностей. Вы же на меня настоящую охоту открыли». «Мы не причастны к покушениям на тебя», — вновь соврал он. «Как и к покушению на вашего наследника». А вот с последним утверждением он на удивление не соврал. Мацумаи действительно не пытались похитить Казуки. Слова, слова, покачал я головой. Впрочем, не о том речь. Заметьте, я не пытаюсь на вас давить. Я просто раскладываю по полочкам то, что может произойти. Нет, ну серьезно, вы правда думали, что мы будем просто смотреть на то, как убивают главу рода, и не воспользуемся всем, что нам доступно? И это я еще не сказал про заталкивание куда подальше гордости, если мы попросим помочь других». до того, как эти другие ломанутся помогать нам, после того, как мы с вами хорошенько отмутузим друг друга. Вы просто поймите, это предполагаемая война, и вам дастся очень непросто. Так нужно ли доводить до этого? Мы не замешаны в покушениях на тебя, в который раз повторил он. Но я понимаю, почему ты думаешь, что это неправда. Вроде как появится куча виртуозов, которыми император наверняка воспользуется, чтобы нас уничтожить. Но я уже говорил, устроить такое непросто. Так что нам проще переждать этот наплыв твоих детишек. Ну ладно, предположим, что все именно так. Что твои дети в будущем принесут нам много бед. В этом случае уже нас загоняют в угол. Уже нам приходится делать хоть что-то». «Вы живете в прошлом», — произнес я, глядя ему в глаза. «Сейчас виртуоза уже далеко не аргумент в войне. У малайцев были виртуозы, у хейгов, которые напали на нас у Малайзии, тоже были виртуозы. И где они сейчас? Скажу по секрету, один из них в плену у моего рода». На этих словах у Мацумаи даже глаза немного расширились. Чуть-чуть, но я заметил, что он удивлен. «А я вот он, жив-здоров». Объясните мне, идиоту, с какой стати кто-то объявит вам войну в будущем. Ну, то есть, почему не сейчас? Думаете, пара виртуозов так сильно их вдохновит? Если бы, как вы и говорили, все было так просто, вы бы уже утопали в крови. Это немного неверно. Виртуозы в городе у твоего дома — это не в Малайзии у ворот военной базы. Ну и да, бойцы такого уровня действительно сильно влияют на смелость. но в целом, учитывая сказанное мной ранее, мои слова действительно могут повлиять на Мацумае. «Это если виртуозов всего два», — произнес он после небольшой паузы. «Торговля? Похоже на то». «А вы думаете, кто-то сможет заплатить, — выделил я последнее слово, — за большее количество? Это при том, что я не намерен заключать сделки именно на виртуозов. Пара ночей, а там как повезет». Им, естественно. После моих слов Мацумае положил руки на стол и чуть наклонился в мою сторону. Правда, и говорить сразу не стал, выждал небольшую паузу. «Тайра всегда были везучими», — произнес он. «Да и заплатить могут больше». Все-таки торг. И главное, какой удачный для меня. «Тайра», — начал я, — «Тайры недавно повели себя достаточно некрасиво. Если мы договоримся о перемирии, они не получат вообще ничего». «Ио Тома», — добавил он. «Нет», — покачал я головой. «Не говорю, что у них точно появится виртуоз, но у меня с ними достаточно хорошие отношения». «Это плохо», — откинулся он на спинку кресла. «Для нас». «Сомневаюсь, что если кто-то и решится на агрессию против кланов Хоккайдо», «Это будут Отома», — произнес я. «Слишком... величина, в общем, не та. Слишком они...» «Высоко сидят», — помог мне подобрать слова Мацумая. «Да. Вот Тайра достаточно жадные. И если им что-то предложат, могут ввязаться в авантюру», — дернул я плечом. «Согласен», — произнес он. «Но кроме Тайра и Отома есть и другие». «Несомненно». «Но Стайра мне проще, они...» «Ну, да сами узнаете, если еще не в курсе». «В общем, Стайра проще, а говорить о других, учитывая, что вы пытаетесь меня убить...» «Мацумайя не причастна к этому», — вновь солгал он. «Я пришел сюда договариваться об отношениях, а не подкупать вас, чтобы прекратить покушение», — не обратил я внимания на его слова. «Это нужно нам обоим». «Вы вот говорите, что кроме Тайра и Утома есть другие. Но какое мне дело до этих других?» «Мацумаи не пытались тебя убить, но мы не все Хоккайдо», — произнес он. «Так что кто-то из местных клана возможно, и пытался тебя убить. Я бы мог узнать, кто это, и повлиять на них. Это будет отличным шагом к началу отношений, но лишь к началу», — произнес я. просто потому, что без этого и вовсе не может быть никаких отношений. «Так что ты хочешь?» — спросил он. «Прекратите покушение на меня», — ответил я. «В ответ я не стану разговаривать с Тайра о будущих виртуозах, после чего мы сможем говорить о других. Вы попросите об одолжении, я попрошу об одолжении, так и формируются отношения. Может, вместе мы сможем решить и вашу проблему с императорским родом? А вот последний вряд ли», — вздохнул он. «Да из какой стати мне что-то решать? Мы выполнили свой долг в прошлом, и не наша вина, что Мэйдзи, наша помощь показалась недостаточной. Что могли, то и выделили ему на войну. Императорский род сам придумал проблему и сам на нее обиделся. И теперь мы должны идти на поводу этой бабской обиды? Не идти на поводу, а попытаться решить возникшую проблему», — поправил я его. К тому же женщинам принято уступать в их маленьких слабостях. — Женщинам, — усмехнулся он. — Ладно, я постараюсь узнать, кто там на тебя нападает. — Если это кланы Хоккайдо, я никого не выдам, но договориться смогу. И если что, просто разведет руками, мол, я пытался. Впрочем, я ведь ему тоже ничего не обещал. Можно сказать, это просто небольшой шажок навстречу. Просто проверка. «Есть вообще шанс договориться?» «Что ж, я рад, что мы...» «Начали диалог», — произнес я, вставая с кресла. «Надеюсь, в будущем наше сотрудничество не ограничится этой неприглядной темой». «Посмотрим», — произнес он. «Время в любом случае покажет». «Ты, главное, учитывай, что убить тебя наверняка желают многие, и далеко не факт, что это кланы Хоккайдо». Сидя в своем кресле, глава клана Мацумаи повернулся к окну, расположенному позади его рабочего стола. Сидел и размышлял о только что закончившемся разговоре с молодым Аматэру. Этот засранец таки заставил его оправдываться. Не напрямую, но уж больно часто он заявлял, что они не пытались его убить. Это не вызывало злости или раздражения, скорее веселую иронию, если так можно сказать. Парень умен. И смел, чего уж там. Даже если он все рассчитал, самому идти в логово врага, то еще приключение А что такое смерть, он точно знает. Парнишка явно не из тех детей, которые считают, что они бессмертны и что мир крутится вокруг них. По прошедшему разговору этого было не узнать, но досье на него достаточно полное, чтобы понимать это как факт. «Смел, умен, нестандартен, готов выставить себя не в лучшем свете, если это принесет выгоду, но и спешить не будет. Ему бы такого внука...» «Увы, повезло старухе Атарашике. Предложение парня точно имеет смысл как минимум рассмотреть. В самом худшем случае, если они смогут с ним договориться, это даст время». Время на проведение плана с родом Ниро. Не зря же они столько работали, чтобы подсунуть их малолетнего гения императору. Правда, когда они пошли к Аматеру, план висел на волоске. Но те все же не стали присваивать себе парня. В остальном все шло по плану. Теперь же с появлением патриарха император может и не воспользоваться родом, настолько явно ненавидящим Мацумае. а значит, и подготовка ниточки, ведущей от Нейру к императору, оказывается никому не нужной. А ведь какой план на грани краха висит? Теперь же непонятно. Надо сесть и хорошенько все обдумать, желательно сначала в составе семьи, а потом и с главами остальных кланов Хукайду. В то, что Аматеру сможет помирить их с императорским родом, Но Зоми не верила вот в то, что в случае конфликта с Аматэру конкретно Мацумае не поздоровится, парень его убедить сумел. То есть предварительно они должны с ним договориться, хотя бы для того, чтобы потянуть время. Остается решить, выдавать ли ему их союзника с Хонсю. С одной стороны, это очень хороший довод в переговорах, с другой, союзниками разбрасываться не стоит. Надо думать. Но лично он пока против этого. А вдруг те и без них смогут убить Аматеру? Тогда и проблема решится. Нет, определенно выдавать их не стоит. Плюс иностранцы. На кланы Хоккайдо пока никто не выходил, но за границей должны что-то планировать, а это тоже шанс, что парня убьют. А вообще неплохая позиция. На Аматеру все равно охотятся, но на Мацумая теперь уж точно никто не подумает. Да и обещаний, что Хоккайдо никогда не заморается в покушениях, парню тоже никто не давал. И не будет давать. Если не припрет, конечно. Тем не менее, надо объявить своим, что патриарха мы пока не трогаем. Может, и правда сможем договориться о чем-то полезном.